Как почти любой раздел современной медицины, кардиология едина в двух лицах. Она и экспериментальная наука, стремящаяся с предельной точностью познать строение и функции сердечно-сосудистой системы, причины и механизмы ее заболеваний, и она же сфера практического врачебного дела. Она совершенствует методы распознавания, лечения и предупреждения болезни, а главное – Люди, которые в ней работают, изо дня в день лечат больных. И потому моя профессия не только наука, но одновременно еще и врачебное искусство, по крупицам, созданные многими десятками поколений лекарей, бережно передававшиеся ученикам, а от них, когда они становились учителями, новым ученикам. Обо всем этом и пойдет рассказ. Глава для будущих коллег Начну с того, что вам известно Ни учителями, ни инженерами, ни учеными, ни врачами Не рождаются, ими становятся Становятся благодаря воспитанию И благодаря собственному напряженному труду становится познавая науку и вживаясь в будущую профессию Ведь любая профессия – Это не просто умение делать некую работу с девяти часов до трех или пяти. Это судьба. Если она избрана по-настоящему серьезно, то на всю жизнь предопределит и круг главных интересов человека, ее избравшего, и попросту образ его мысли, даже образ жизни, который у врача, у инженера, у художника, право же, не одинаков. Нужно быть истинно увлеченным будущей профессией, чтобы нашли силы пройти и через трудности обучения медицине, я буду говорить именно о ней, а потом и через трудности нашей врачебной работы и жизни. Вы знаете, что врач принимает присягу как солдат. Он дает клятву при любых обстоятельствах оказывать помощь каждому, кто в ней нуждается, и ради этого поступаться всем. Люди болеют не по расписанию. Помощь может понадобиться в любой час. Дежурить в больнице сутками трудно, а нужно. То и дело бывает, что дежурство или рабочий день окончились, тебя ждут дома или в кармане лежат билеты в театр, а от больного отойти нельзя, иногда даже, чтобы позвонить по телефону. И где бы и когда бы ты не столкнулся с несчастьем, На улице, в доме, в лесу, в ненастье, днем, ночью. Если ты врач, ты обязан исполнить свой долг, сделать все возможное, чтобы помочь заболевшему, чтобы спасти пострадавшего. Даже если ты сам болен, но способен стоять на ногах, исполни свой долг, помоги. Это закон, закон профессиональной морали. Закон совести и закон государственный. К такой жизни надо быть нравственно готовым. Недаром же еще лет 300 назад, когда замечательного английского врача Томаса Сидденхэма его ученик спросил, в какой книге лучше всего узнать главный секрет врачебной профессии, Сидденхэм ответил, «Читайте, мой друг, Дон Кихота». Мне не раз приходилось видеть молодых людей, Которые стараниями любви обильных родителей, всеми правдами и неправдами попадали в институт, неважно в какой, в медицинский или в технический, важно, что не по своему выбору, ни по своей воле. А исход-то чаще всего был печальный. Либо они бросали учения на полдороги, либо, окончив институт, выходили из него людьми равнодушными к делу, которое должно было стать делом их жизни и мечтали лишь бы устроиться на место, где можно получать побольше, а думать поменьше. Вам бы хотелось, чтобы вас лечил такой врач? Мне бы не хотелось. Конечно, интерес к медицине у каждого человека, к ней устремившегося, рождается по-разному. Есть рассказы хрестоматийные, например, про то, как Коленька Пирогов, будущий великий хирург Николай Иванович Пирогов, Лет семи только и делал, что играл в доктора Мухина, знаменитого московского хирурга начала прошлого века, который лечил и вылечил его брата, когда жизнь брата, как говорится, висела на волоске.